Наконец, примерно с уровня 480 километров от поверхности Земли, начинается слой, который называют экзосфера. От греческого экзо выход. Его верхняя граница четко не очерчена. Он представляет собой последний слой атмосферы, ее внешнюю границу. Атом. Древние греки проявляли большой интерес к тому, как устроен окружающий мир, в результате чего появилось много интересных теорий, которые пытались объяснить происхождение мира. Многие из них с сегодняшней точки зрения кажутся ошибочными, правда, далеко не всегда. Например, два греческих мыслителя, Левкип из Милета и Демокрит из Абдеры, считали, что вещество не может делиться бесконечно, и что существуют частицы, которые разделить уже невозможно. Существует много разновидностей таких частиц, каждая из которых характерна для определенного вещества. Если изменить комбинацию расположения этих частиц, то получится новое вещество. По-гречески «неделимый» обозначается словом «атомос». И эти частицы назвали атомы, чтобы подчеркнуть, что их разделить невозможно. Эта теория не пользовалась популярностью у древних греков, однако она была возрождена более 2000 лет спустя. В 1803 году английский химик Джон Доттон Дальтон, предположил, что нераскрытые тайны тогда еще молодой науки химии могут быть раскрыты, если исходить из того, что каждое вещество состоит из неделимых частиц. Для каждого вещества характерны свои частицы, и, меняя комбинацию их расположения, можно создать химическим путем любое существующее в природе вещество. Следуя примеру древних греков, Дальтон назвал частицы, которые он считал неделимыми, атомы. На этот раз подобная теория получила одобрение. Однако в 1896 году было обнаружено, что атомы не являются неделимыми. Некоторые сложные атомы расщеплялись сами, высвобождая более мелкие частицы. Позднее ученые освоили расщепление атома в лабораторных условиях. Сегодня будущее человечества зависит от того, каким образом будет протекать расщепление атома и как поведут себя более мелкие частицы, полученные в результате расщепления. Однако атом по-прежнему носит свое старое имя, означающее «неделимый». Б. Бактериофаг – поедатель бактерий. Вирусы являются столь малыми организмами, что их нельзя увидеть в обычный микроскоп. Вреда и беспокойство они в то же время доставляют очень много, вызывая такие болезни, как простуда, грипп, корь, свинка, оспа, тропическая лихорадка и полиомиелит также существуют растительные вирусы, названные так потому, что они поражают растения. Первым из таких вирусов, который удалось выделить и изучить, в том числе экспериментально, был мозаичный табачный вирус. Существуют вирусы, которые заражают бактерии и паразитируют на них. В 1915 году торт обратил внимание на то, что некоторые группы бактерий стали делаться все более и более прозрачными и казалось, Скоро совсем исчезнут, как бы растаяв. Сделав экстракт этих бактерий и пропустив его через фильтр, он поместил его в среду обычных бактерий, после чего те тоже начали увядать. Канадский ученый Феликс Дерель продолжил эксперименты с бактериями в 1918 году и высказал предположение, что они поражаются особым вирусом, который он назвал бактериофаг. Вторая часть слова «фаг» является производным от греческого «фагейн», что означает «есть», «поедать». То есть этот вирус является поедателем бактерий. Это достаточно точное определение. Как ни странно, хотя бактериофаги паразитируют на простых одноклеточных организмах, они в то же время больше по размеру и сложнее тех вирусов, которые поражают многоклеточные растительные и животные организмы. Есть также организмы, которые... По размеру занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами. Как и вирусы, они могут развиваться лишь в живой среде, в отличие от бактерий, которые могут существовать и вне живой. Их можно увидеть в обычный микроскоп. Это небольшие тельца, расположенные внутри зараженной ими живой клетки. Их вначале назвали рекеционные тела, а затем стали называть просто риккетсии по имени американского микробиолога Риккетса, который их впервые обнаружил в связи со вспышкой сыпного тифа, пятнистой лихорадки в районе скалистых гор.